Мидгард один из миров, вращающихся вокруг мирового древа Иггдрасиль. Из всех девяти миров он расположен ближе всего к нашему, поэтому попасть туда легче, чем в другие миры. По природе Мидгард похож на наш земной мир, но не современный, а такой, каким он, вероятно, был много столетий назад. Мидгард двойник нашего мира, и времена года в нём точно соответствуют нашим. Весна, лето, осень и зима почти ничем не отличаются от европейских и совпадают с ними по датам. Отправляясь туда, можно заранее предположить, какая погода вас ожидает. География. Асы создали Мидгард из переносицы и мира. По большей части он до сих пор покрыт водой. Единственный его континент окружён океаном и рекой. Как мы увидим в дальнейшем, границы между мирами чаще пролегают по воде, чем по суше. Береговая часть континента изрезана фьордами, а в океане рассеяно множество небольших островов. На суше ландшафт достаточно разнообразен. Горные хребты и гряды холмов чередуются с долинами и плоскими незменностями. Буквально пару слов скажу о модели мироустройства. Возьмем две самые распространенные. Те, кто воспринимает Мидгарт как центр системы миров, утверждают, что он окружён четырьмя мирами: Муспельхейм, Ваннхейм, Нифельхейм и Йотунхейм располагаются от него соответственно к югу, западу, северу и востоку. При этом их дросиль в данной модели миров пронизывает центр Мидгарда. С точки зрения тех, для кого девять миров обвивают Иггдрасиль спиралью, дело обстоит немного сложнее. На севере Мидгард отделён от Йотунхейма рекой Эльвагар. С западной окраины Мидгарда можно попасть в Ванахейм, если подняться по ходу спирали и перейти на противоположную сторону древа. На юге за океаном лежит тёмный лес Мьюрквид, переходящий в земли Муспельхейма. На востоке же, спустившись по спирали вниз, путник попадает на территорию Свартальхейма. Продолжаем В какую бы сторону от побережья мы ни отправились, довольно скоро перед нами встаёт стеной гигантское тело змея Ёрмунганда. Этого великого змея один навеки приковал своими чарами границы Мидгарда. С его стороны это не просто проявление жестокости. Змей стал живым носителем магии, защищающий мир людей. До тех пор, пока он обвивает Мидгард кольцом живой плоти, в этот мир не могут проникнуть никакие мало-мальски серьёзные чары. Так что хрупкие смертные находятся в безопасности. О том, от каких именно ужасов защищает их змей, ходит немало слухов. Но что из этого правда, а что нет, знает, наверное, только один. В Мидгарде, как и у нас, есть свои пограничные блокпосты. Здесь стоит сказать несколько слов о Мюрквиде. Это густой дремучий тёмный лес на побережье Муспельхейма, отделяющий его от южной окраины Мидгарда. Насчёт того, к какому из миров его следует отнести формально, к Муспельхейму или к Мидгарду, единого мнения нет. Мьёргвит населён племенами местных обитателей, что они собой представляют, не ясно. Одни говорят, что это одичавшие люди Мидгарда, или их потомки от межвидовых браков с какими-то альвами или йотунами. Другие утверждают, что это злые альвы, питающиеся кровью. Третьи предполагают, что это какая-то особая раса существ, нигде не описанная. Огненные великаны Музпельхейма утверждают, что эти создания не имеют никакого отношения к Йотунам и стараются обходить их Десятой дорогой. В северной части Мидгара, неподалеку от границы с Йотунхеймом, есть особое место под названием Ульвдалир, также именуемое как Волчие долы. Слово "волчие" в этом названии связано не с настоящими волками, не с Йотунами оборотнями, а с людьми из Гоеми. Здесь скачут банды разбойников, не имеющие ничего общего с Робин Гудом и его весёлыми лесными братьями. Это изголодавшиеся, жестокие и опасные люди. Но где-то в ульде Далири скрывается тайный вход в Хельхейм. Поэтому некоторые путешественники сюда всё же забредают. Спрашивать у изгоев, как найти этот вход, бесполезно. Даже если они не убьют вас на месте, они ничего вам не скажут, потому что сами ничего об этом не знают. В лучшем случае они посмеются над вами и предложат отправиться в Хельхейм более коротким путём. Кроме того, у границы с Йотунхеймом высится крепость Иситур. Боги построили её для слежки за йотунами, чтобы те не собрали войска и не вторглись в Мидгард. Поначалу там поселился Тор, но вскоре крепость ему наскучила, и командование перешло к отряду наёмных цвергов из племени Ивальди. На деле эти цверги почти ничего не предпринимают для защиты границы, а точнее, свободно пропускают любого йотуна, у которого найдётся чем заплатить. Но, по-видимому, за завоевание Мидгарда йотуны совершенно не интересуются. Внимание их сосредоточено на Асгарде. Если вам по какой-то причине понадобится углубиться в Волчьи Долы, лучше всего нанять для защиты несколько цвергов из Ситура. Но для этого придётся раскошелиться. Так что запаситесь заранее золотом или серебром. Обитатели. Мидгард родной дом людей, обитающих в девяти мирах. За его пределами люди встречаются нечасто. Обитатели и условия остальных восьми миров их пугают. Хотя в некоторых особенно интересных и опасных местах подчас всё же можно столкнуться с человеком из Мидгарда, отправившимся на поиски приключений. Но всё же по большей части люди Мидгарда ведут тихую сельскую жизнь в небольших посёлках и почти никогда не покидают насиженных мест. Разве что кто-нибудь отправится свататься в соседнюю деревню. В предгорьях обитают скотоводы, охотники и собиратели, но основное население этого мира земледельцы. Крупных городов в Мидгарде нет, да и маленьких совсем немного. Кроме того, В Мидгарде живут некоторые йотуны, альвы и гверги. По тем или иным причинам, отдавшие предпочтение именно этому миру. Здесь же во множестве обитают хульдры духи природы. Внешне похожи на людей, хотя и очень маленькие. Хульдры селятся внутри высоких холмов под землёй. Они трудолюбивы и застенчивы. Как правило, они занимаются своими делами и не вмешиваются в жизнь других народов. Но иногда всё же захватывают в плен людей, которые вырубают священные для них леса или каким-то иным образом портят особо драгоценные для них красоты природы. Хульдры, свидущие в травлечении, и в отдельных редких случаях могут делиться своими познаниями с людьми. Как показывает их название, они поклоняются и служат богине Хольде. Хульдра женского пола иногда принимает облик женщин обычного роста и соблазняет смертных мужчин. Но в этом маскараде, как правило, всегда обнаруживается какой-то изъян. При ближайшем рассмотрении обнаруживаются лишние конечности или хвосты. Ходят рассказы о женщинах-хульдрах с коровьими хвостами или ослинными ушами. Если вам понравится какая-нибудь местная женщина, но возникнет опасение, что это хульдра, попросите её поклясться богине Хольды, что она не причинит вам вреда и не попытается вас похитить, и посмотрите, что будет. Если вы ей достаточно симпатичны, она может и впрямь дать такую клятву. Если же она откажется, бегите без оглядки. Подношение. Едва ли вам придётся преподносить дары людям Мидгарда, не считая платы за кровь или услуги проводника. Расплачиваться с ними можно пищей, украшениями или монетами. Можно также предложить помощь им по хозяйству. Но в отличие от прочих обитателей девяти миров, Жители Мидгарда предпочитают более вещественные подарки. Кульдрам нравятся блестящие вещицы. А о том, что ещё им можно дарить, вы сможете узнать прямо на месте, у жителей Мидгарда. В Мидгарде не встречается почти ничего опасного и интересного. Не считая случаев, когда в тамошные дела вмешиваются боги и духи. Тогда всё становится гораздо интереснее и опаснее.